Глава 4. Инспектор дорожной полиции лейтенант Хрусталёв заканчивал дежурство. День прошел спокойно, без каких-либо серьезных происшествий. Но, как назло, в последние минуты дежурства как раз и происходят самые серьезные события. ДТП и в двух кварталах от его поста. Тихо ругнувшись, Хрусталёв плюхнулся на кресло рядом с водителем сержантом Павловым, молодым парнем, только начинающим свою службу в ГАИ. «На Ткацкую, там труп», – бросил Хрусталев сержанту. «Но почему всегда так?» Водитель побледнел, но ничего не сказал. Это был его первый выезд на ДТП со смертельным исходом. Место, где произошел инцидент, найти не составило труда. Толпа зевак вдоль дороги, заблокированные машины, нетерпеливые гудки клаксонов – все это было типичными признаками дорожного происшествия. Павлов включил сирену и с трудом преодолел затор. Пришлось даже проехать по тротуару, разгоняя зевак. Протиснувшись, сержант увидел то, что потом вспоминал всю жизнь. Он побледнел, заглушил мотор и еле успел открыть дверцу перед тем, как его вырвало. Посредине проезжей части лежала половина человека. Казалось, что мужчина просто по самый пояс провалился под асфальт и, откинув голову от напряжения, пытается руками мотоперчатках, вытащить себя, как из трясины, а чуть поодаль в луже крови лежали ноги с остатками ягодиц. И в стороне кишечник, синеватый, без каких-либо признаков крови. И еще на асфальте лежал мотоцикл, без повреждений и даже практически не поцарапанный. Мотоциклиста разорвало пополам, и сейчас Хрусталеву предстояло выяснить, при каких обстоятельствах. Толпа, окружившая место катастрофы, напряженно молчала. Не было слышно обычного в таких случаях бормотания случайных свидетелей и не было вопросов праздных любопытных. А что случилось? Ужас сковал людей. Хрусталев растерялся. Он даже не представлял, с чего начать составление протокола. В дорожном происшествии не было главного – второго участника или какого-нибудь столба на обочине. Страшная смерть, казалась, настигла мотоциклиста посреди проезжей части без всяких видимых причин. Лейтенант понимал, что через несколько минут сюда набежит куча дознавателей, прокуратура и вообще все, кого только можно представить. А к их приезду он должен внятно сказать, что случилось. Собравшись силами, Хрусталев негромко спросил, обращаясь к толпе. «Свидетели есть?» Свидетелей не нашлось, но после нескольких секунд из-за спин раздался слабый женский голос. «У той девки надо спросить». Только ушла она. Хрусталев, цепляясь за эти слова, как за соломинку, ринулся туда, откуда раздался голос. Среди зевак на краю тротуара стояла немолодая худая женщина с усталым лицом многодетной матери. Я ничего не видела, а как загремел этот мотоцикл по асфальту, я и глянула. Ну и смотрю, этот мелок уже по дороге разбросан, а сзади девица такая, вся с форсом, бежит, вроде гонится за ним. Ну или типа с заднего сиденья соскочила. Сейчас таких много, на задних сиденьях за мужиками по дорогам гоняют. А эта так себе пробежала, как будто догнать хотела, потом скок и в сквер прыгнула. Убежала, значит. Хрусталёв немного ошалев осмотрелся, ища тот самый сквер. До него от мотоцикла было метров тридцать. Вы хотите сказать, что она убежала в тот скверик? Что сказала, то и хотела». Женщина, видимо, приободрившись своей общественной значимостью, заговорила уверенно. Взяла и прыгнула. С дороги в сквер лейтенант скептически задрал в кфуражке светлые брови. «А что? Я читала в журнале «Наука и жизнь», что один булгалтер в пожар сейф на себе вынес. А в сейфе том было четыре тонны. «Когда такие страсти и не так скакнешь», — с глубоким назиданием в голосе ответила свидетельница. «Бухгалтер», — автоматически поправил Хрусталев, — «куда вынес?» «Никуда, а как? Спасал имущество». А вот, говорят, одна мамочка грузовик подняла руками, чтобы ребенка спасти. Женщина, заметив, что ее слушает не только полицейский, но и стоящий рядом зеваки, вошла в ораторский раж. «Я считаю, что мотоциклы надо запретить, а то на покупали тут, а ездить не умеют. Позор!» Он из-за таких и баню на Ибрагимова закрыли. Какую баню? Хрусталев, который вообще рядом с растерзанным трупом чувствовал себя не очень хорошо, перестал понимать эту разговорчивую женщину. «А такую? Эти на мотоциклах таких страшных париться приезжали. И грохот был. Кто-то властям настучал и закрыли баню. А я работу потеряла. Вы в протоколе так и напишите». Тирада о бане почему-то возбудила толпу, и народ негодующе заворчал. «Женщина, сейчас к вам подойдет сержант Петров и запишет ваши показания. Хорошо?» «А я ничего не видела», — неожиданно с истерическими нотками взвизгнула банщица. «А я лично походатайствую, чтобы баню снова открыли, понимая, что с этой безработной будет очень сложно работать». И хотя опрос свидетелей не входил в обязанности сержанта, хрусталёв попросил молодого сотрудника записать все слова нервной тётки, а сам занялся формальностями. Он достал из машины полосатую пластиковую ленту, закрепил её конец, обмотав несколько раз вокруг фонарного столба, потом окружил лентой место происшествия, отодвигая зевак подальше. Яркая полоска перегородила проезжую часть, но на другой стороне пришлось примотать её к старому жигуленку – так как столбов там не было. Хрусталев обмотал лентой ближайшие деревья. Скоро место катастрофы было окружено со всех сторон. Собравшись силами, инспектор наклонился над погибшим и сканером считал чип на запястье. Накрыл останки мотоциклиста металлизированным лавсаном, придавив по краям пластик кирпичами, которые принес кто-то из зевак. Процедуру пришлось повторить на всех разбросанных по асфальту кусках трупа. Лейтенант, не глядя, устало поблагодарил его. А тут как раз подоспели прокурорские и прочие шишки, и Хрусталеву мягко оттеснили от дел. Но лейтенант все-таки не успокоился, а пошел в тот самый скверик, куда, по словам свидетельницы, убежала девушка. За низким заборчиком, отгораживающим сквер от тротуара, росла неухоженная трава с остатками прошлогодних листьев. Именно по этой листве и удалось найти место, куда прыгнула странная девица. Хрусталек хоть и служил в ГАИ, но учился на юрфаке хорошо и обладал достаточными знаниями по криминалистике. Такие следы на траве мог оставить человек, если бы прыгнул с высоты шести-семиэтажного дома и, конечно, переломал бы себе ноги. А эта прыгунь, судя по всему, не только не переломала ноги, но и ушла в глубину сквера странными прыжками длиной метра три, как кенгуру. Хрусталев вернулся на дорогу и попытался рассказать о том, что он увидел в скверике, но никто из прокурорских не стал с ним разговаривать. Лейтенант составил рапорт о происшествии, приобщил к нему схему места ДТП со всеми промерами и деталями инцидента и, приложив копию показаний банщицы, передал все это прокурорским. Капитан московской полиции Иван Андреевич Дмитриев, участковый уполномоченный АВД Академического района, считал дни до пенсии. Молодые коллеги про него говорили, что он лох. Никогда не крышевал наркоторговцев, каленым железом выжигал азиатские микрообщежития по 200 человек в типовой трешке и никогда не брал взятки. В итоге к пенсии он два раза попадал на ножи таджикских дилеров, хромал на левую простреленную ногу и ничего, кроме уважения от жителей, своего участка не имел. Небольшая зарплата позволяла ему скромно жить в однокомнатной квартире, оставшейся после развода с женой. На мир он смотрел грустным взглядом, такой бывает у человека, прошедшего войну. А вселенское спокойствие и кристальная честность помогли капитану продержаться на такой непростой должности, хотя недоброжелателей у него поначалу было много. Но когда стало совсем не в моготу, Дмитриев порылся в рабочем столе и нашел адрес своего кумполка. Тот уже был генералом и работал в очень больших верхах. Но клятву, данную Дмитриеву, когда тот был еще сержантом, выполнил. После этого звонка ни один чиновник и ни один бандит даже в кошмарном сне не мыслили обидеть скромного участкового. Спецназ на улицах Тихого Московского микрорайона они запомнили надолго. Да и московская мэрия получила шанс гордиться самым некриминальным микрорайоном города. Коды брали свое, пенсия приближалась неотвратимо. Обойти максимальный для такого поста возраст никто не мог. И Дмитриев, понимая, что на пенсии умрет от тоски, даже однажды малодушно подумал о яде. На дачу в ближнем Подмосковье он не заработал. Вернее, поначалу он об этом даже не задумывался, а потом стало поздно. Старая honda пилот которой капитан использовал в основном для служебных поездок, дышала на ладан и вряд ли справилась бы с поездками в Смоленскую область, где еще можно было купить на скромные сбережения маленький домик в селе. В общем, пенсия не сулила обычных простых радостей отставника. Рыжий кот Валенок, единственный настоящий верный друг Дмитриева, был его отрадой и надеждой на неодинокую старость. Иван Андреевич как раз рассказывал коту политическую ситуацию момента, почерпнутой из газет, когда зазвонил телефон. Капитан вздохнул. Звонить могли только по делу. «Опять кто-то где-то честно жить не хочет». Звонила жительница дома 20 по профсоюзной. Она жаловалась на нечеловеческий шум в соседней квартире. Дмитриев терпеливо объяснил ей, что надо звонить не ему, а в дежурную часть района, и те пришлют наряд. Но жительница резонно ответила, что участковый сам всем свой телефон давал и просил, если что, звонить. А наряд пока приедет, так там всех поубивают. А ведь она была права, Именно так и говорил Дмитриев гражданам во время регулярных поквартирных обходов. Тяжело вздохнув, поймав сочувственный взгляд валенка, капитан натянул форму, поколебавшись, все-таки взял пистолет и не спеша пошел по указанному адресу, в квартале от него. Что делать? Даже пьяные ссоры – это именно его парафия. А в том, что шумят какие-то алкаши, видимо, гости, у Дмитриева сомнений не было – Перед самым выходом капитан все-таки проверил со своего домашнего компьютера по базе данных жильцов в этой квартире и поморщился. Владелец мутный человек, один из тех, кто заработал деньги в сомнительных авантюрах в далекой Чернобыльской зоне. Не любил Дмитриев этих ловцов удачи. Стоя на пороге квартиры сталкера, участковый прислушался. Изнутри не доносилось ни звука. Дмитриев уже было поднес руку к кнопке звонка, но потом передумал и, оглянувшись, позвонил в дверь той самой соседке, что вызвало его. После сложных манипуляций с запорами и цепочкой дверь приоткрылась, сухонькая старушечья рука схватила участкового за рукав и затянула в прихожую. Быстро и неотвратимо, как язык геккона, сдергивает светки насекомые. «Вот спасибо», — зашептала старуха, — «я уже натерпелась». Сначала они там тихо пили, даже не слышно было. «Почему пили?» «А что будут делать два мужика в однокомнатной квартире?» — изумилась женщина. «Пили они, пили. Я сама видела, как они пришли с пакетами из перекрестка. Уж бутылку я сквозь пакет увижу. Вы их в окно увидели?» — спросил Дмитриев. «Зачем в окно? Я что, за людьми из окна слежу?» — гордо возмутилась старуха. «У меня глазок в двери есть. Для бдительности». Времена-то непростые. Сосед странный такой. Всем говорит, что его зовут Завал. И какой-то с ним собутыльник. Тоже странный. В очках, а вот купить пришел. Дмитриев привычно послушал поток слов, извергаемой старухой. За годы службы участковым он привык, за годы службы участковым он привык, что из такой лавины бдительного сознания хотя бы одно слово будет нести полезную информацию. Почему вы меня позвали? Что случилось? Вклинился он возникшую в монологе старухи паузу. Так потом такое началось, такое. Мне ведь все равно, если пьют, то пусть культурно. Нынешние все пьют, но вот так, чтобы я не слыхала. Что случилось? Терпеливо повторил участковый. Так сначала все задрожало, словно у них стиралка к стене прислоненная, а потом такой вой, будто кто-то, ну, как волк на луну. В голосе старухи капитан услышал искренние нотки. Она и вправду была безумно напугана. — А почему остальные соседи ничего не слышали? Ну, по крайней мере, ми, э, полицию не вызвали. — Я им что, сторож? — искренне удивилась старуха. — Ладно, я проверю. Дмитриев понял, что больше никакой конкретики добиться не удастся. Уже не колеблясь, он подошел к квартире сталкера и позвонил. В глубине раздался резкий шорох и стих. Словно кто-то быстро спрятал газеты. Участковый позвонил еще несколько раз и не дождался ответа. Он на всякий случай ткнул ходной дверь ладонью. Просто так, вдруг открыто. И филенчатое дверное полотно, внешне похожее на дубовое, осыпалось на цемент лестничной площадки кучкой серого праха. Война, хоть и давняя, выработала у капитана рефлексы, которые никакая гражданская или почти гражданская жизнь не могла заглушить. Рывок в свет прихожей за стенку и пистолет уже привычно в руке. У Дмитриева мелькнула мысль, что старые навыки еще работают. В прихожей пробивался свет из комнаты от убого люстры на три рожка. Простенькая мебель носила следы разрушения. Капитан резко переместился по коридору, стараясь уйти в тень. С новой позиции он увидел, что стена в кухне проломлена. Вернее, даже не проломлена, а обращена в прах, как и входная дверь. В этом проломе виднелась гостиная соседней квартиры, до потолка забрызганная кровью и белыми комками мозговой ткани. В разрушенной квартире стоял запах свежего мяса. Гостиная в этой квартире, видимо, служила также спальней. Посреди комнаты стоял развернутый диван-трансформер. На смятых простынях лежала гора перемолотой человеческой плоти. Капитан прошел кавказку и знал, как это выглядит. Осторожно, крадучись вдоль стены, капитан прошел гостиную. Похоже, что некто двигался по квартирам, на лестничной площадке, уничтожая стены и тех, кто пытался за ними укрыться. И в самой дальней комнате, самой дальней квартиры, он увидел его. Безобразное туловище, словно слепленное из папье-маше безумным скульптором, пародия на человека с громадными руками и несуразными ладонями, с головой, которая больше походила для сказочного пугала, сидела в углу и хлестала по тощим бокам бессмысленно тонким хвостом. Капитан знал, что страх перед боем исчезал для него тогда, когда он видел врага. И сейчас, уже не скрываясь, он стоял перед чудовищем с пистолетом на изготовку. Иван Андреевич был спокоен. Он видел людей, которые были гораздо страшнее этого создания, А монстр все больше бесновался, не смея напасть на человека. Его движения становились неуверенными и хаотичными. И в какой-то момент, двинув хвостом в последний раз, зверь упал и превратился в желеобразную мертвую кучу. Дмитрий сел на пол, достал пачку сигарет. Первые две сломались, но третьей удалось прикурить.